Глава десятая. Дарья. Через час подъехал Фёдор Глушко. Даша вышла его встретить. Несмотря на все игры в кошки-мышки с хвалёными психологами от Елены, ей хотелось поговорить с человеком, лично знавшим отца. Небо затянуло. Ветер порывами гнал жёлтые листья по идеально ровной мраморной плитке. Усыпанный красными жёлтыми листьями фонтан, казалось, слился с небом в пепельно-сером цвете. Даша поморщилась в сторону стремительно ухудшающейся погоды и уверенно застучала каблучками светлых туфель в сторону автоматических ворот. Психотерапевт выбрался из машины, поправил пиджак добротного серого костюма и выхватил с переднего сиденья свой чёрный дипломат. «Дарья Васильевна?» Окинув девушку внимательным взглядом, заулыбался гость. «Как вы догадались?» Обхватив плечи руками, спросила она. Против воли принялась жадно изучать его. Седые волосы коротко стрижены, Невысокий рост и излишнюю худобу полностью компенсируют дорогой костюм и пальто. В окруженных сетью морщинок зелёных глазах мерцает неподдельный интерес. «Глаза вас выдали, их не спутать. У вашего отца был такой же пронсительно-голубой цвет глаз», усмехнулся он. «Один ноль в вашу пользу. Цвет глаз действительно достался мне от отца». «Добро пожаловать в дом Елены Ховански!» «Разве вы здесь гость?» Внутри что-то сжалось в тугую пружину. Подловил на слове «надо же!» «Кажется, с ним играть будет намного сложнее, чем с остальными светилами психологии, щедро оплачиваемыми Еленой». «Да, гость. Кажется, загостилась». Даша горько улыбнулась и пропустила психотерапевта в просторный холл. «Можем поработать в гостиной или в столовой». «Дом прослушивается в любой точке, так что всё равно, где мы с вами будем беседовать». «Какой интересный выбор!» Потёр тщательно выбритый подбородок Глушко. «Что ж, раз нас будут слушать в любой точке этого похожего на музей роскошного дома, предлагаю вам выбрать место, которое нравится лично вам». «Мне не нравится ни одна точка в этом доме, но, как верно, вы подметили про музей», развеселилась Дарья. «Что ж, давайте пройдём в гостиную». Там есть чем поразить ваше воображение». И распахнула перед психотерапевтом украшенные мозаикой двойные двери. Елена Хованская любила роскошь. Ей нравилось восхищать гостей интерьером и дорогостоящим убранством. Само собой, утонченный интерьер ее гостиной вобрал в себя всю респектабельность классического стиля. Богатая резьбой паниэлировка стен, шелковая обои и сложный многоуровневый потолок послужили шикарным фоном для изысканной мебели и были призваны поражать воображение гостей. Но центром вселенной Елены Ховански являлся широкий камин из белого мрамора. Им восхищались даже самые заядлые скептики. Фёдор Глушко с интересом осмотрелся по сторонам. «Как вам место у камина, Даша? Вполне уютно для безжизненного музея. Тогда поработаем в этой зоне». Говорят, камин вызывает ощущение гармонии, даже если в нём нет огня. Думаете, в этом музее роскоши может возникнуть ощущение гармонии? А вы представьте себе, что место у камина — это маленький остров покоя. На этом островке мы проведём первую консультацию. Остров из мрамора — не самое уютное место на Земле. Но давайте попробуем. Даша устроилась в небольшом кресле и внимательно наблюдала за тем, как психотерапевт выкладывает на журнальный столик свои принадлежности. Что вас беспокоит, Даша? Ничего. А почему ваша мачеха уговорила меня приехать? Потому что ей очень хочется, чтобы я перестала страдать по своему погибшему жениху. А вы страдаете? Даша неопределенно пожала плечами. Каким словом вы бы охарактеризовали ваши чувства к нему сейчас? Надежда. Несбывшейся надежды на счастье. «Не хотите немного порисовать?» «Нет». «А может, всё же нарисуете свои чувства?» «Ладно. Вам надо отработать гонорар, а мне надо сделать нечто, доказывающее, что я стала чувствовать себя лучше. Я нарисую вам картинку». Она потянулась за листом белой бумаги и придвинула к себе пачку цветных карандашей. Общаться с другом отца было труднее, чем с остальными мозгоправами. Ей не хотелось ему врать, не хотелось выдумывать. Внезапно она почувствовала себя очень уставшей. Три года она пыталась стать француженкой. Она была так близка к своей самой желанной цели — забрать Даниэля из приюта. И всё рухнуло в один момент. «Что может подарить вам покой, Даша?» Перед глазами встал Михаил. Их встреча у рынка. Впервые за долгое время они оказались так близко друг к другу, она всё испортила. Взгляд упал на широкое окно. Небо совсем затянуло. Начал накрапывать мелкий дождик. Почему-то ей захотелось выбежать на улицу, поймать такси и попросить отвезти её к бандитскому причалу. Подавив вздох, Даша взяла карандаш и принялась рисовать. Проступали силуэты мужчины и женщины, которые держат за руки мальчика, а рядом собака. И дом. У них обязательно будет дом. Даша улыбнулась самой себе и принялась рисовать некое подобие дома за спинами героев рисунка. Потом вздрогнула, будто очнулась. С опаской взглянула на психотерапевта и резко разорвала рисунок пополам. «Зачем вы это сделали?» Удивлённо взглянул на неё Глушко. «Там же была изображена чудесная семья. И вы улыбались, когда рисовали. Что вас так испугало?» «Бросьте. Это как будто идти в город, которого на самом деле не существует. Это иллюзия. Ей нет места в реальности. Уже нет. Невозможно мечтать о счастье, когда одного из участников рисунка больше нет в живых. «Даша, вы нарисовали их настоящим, усмехнулся психотерапевт. «Мне кажется, вам есть куда идти». «Может, и есть». Панура, глядя на заливающее окно дождь, глухо проговорила она.